Ежику очень хотелось хоть разочек повисеть на небе, как солнышко, но не так высоко. Он считал, что это чересчур высоко. Ему было бы достаточно повисеть немного выше бука, но над какой-нибудь полянкой в лесу. Ему хотелось висеть на небе, не шевелясь и посматривать оттуда вниз. Муравей как-то рассказал ему что если сильно чего-то захотеть и быть очень терпеливым, то всё обязательно получится. Поэтому ёжик хорошенько задумался, собрал всё своё терпение и принялся ждать. И однажды у него получилось. Это было в конце лета. Листья уже стали разноцветными, и во всем лесу сладко пахло смолой и сосновыми иголками. Оса носилась, как сумасшедшая, вокруг розового куста. А крот докопался до обратной стороны земли и стукнулся об нее лбом. Белка отправилась к муравью, чтобы вместе с ним попутешествовать или просто посидеть дома. И вдруг она увидела ежика. «Ёжик!» – закричала она от удивления. «Привет, белка!» – сказал ёжик. «Ты что там делаешь?» «Я здесь вешу». «Висишь? Но так не бывает». «Не бывает!» – сказал ёжик. «И всё-таки я вешу». «На ниточке?» – спросила белка. «Нет». «Просто так!» «Может, ты сидишь на чем-то невидимом?» «Нет, я вешу!» Он немного помолчал и добавил. «Я очень долго к этому готовился. Я много думал!» В лесу было тихо. Только где-то далеко каркала ворона, а по небу между двумя облаками пролетал дикий гусь. «И удобно тебе там висеть?» – спросила Белка. «Ну, удобно, ах!» – сказал Ёжик. «Да разве это так важно? Об этом я и не думал». Висел он довольно криво и иногда испуганно посматривал вниз. Белка присела на камень чуть в сторонке от него. «Это было моё заветное желание!» тихонько сказал ёжик. Белка кивнула. Так они просидели и провисели довольно долго. Уже под вечер ёжик свалился вниз. Он сильно ударился и погнул штук двадцать иголок, но вроде больно ему не было. «Как же я здорово повисел!» – сказал он. «Я висел на небе совсем как солнышко!» «Правда, Белка?» «Правда», — ответила Белка. «А я не светился?» — спросил Ёжик. «Немножко». «Мне кажется», — сказал Ёжик, «что издалека мои иголки похожи на лучики». «Точно!» — согласилась Белка. «А может быть, солнечные лучи на самом деле иголки?» если посмотреть поближе. — Вполне возможно, — сказала Белка. — Я чем-то похож на солнце, — сказал Ёжик. Но это он сказал скорее сам себе, а не Белке. Белка помогла ему распрямить иголки. — Теперь я буду думать о том, как научиться ходить бесшумно, — сказал Ёжик. «А то я всегда так топаю!» И он потопал прочь, громко шурша листьями. «Слышала!» — крикнул он. «Вот от этого я хочу избавиться!» Белка помахала ему и пошла в другую сторону. Она думала о том, каково это — думать. «Почему у меня никогда не получается долго думать?» — думала она. «Что я за зверь такой?» Тут она споткнулась, почесала в затылке и задумчиво пошла дальше.